Орис застыл. Брайт резко подобрался, отскочил на два шага и замер на полусогнутых. Бэтмен чуть-чуть замешкался и, ценив ситуацию, банально попятился. Придвинулся к рожеволосому товарищу. Секунда. Две. Три. Полет нормальный. Тишина оглушает. Оружие на готове. — Я призываю свидетелей богов, — рычит Орис. Эхо отсутствует. Воздух в мгновение насыщается электричеством. Крошечные разряды ощущаю кожей. Блин, щекотно. Четыре, пять, шесть. Ситуация прежняя. Кажется, от царящего беззвучия вот-вот взорвется мозг. По стенам зала медленно и крайне неохотно сползает синеватый мерцающий туман. Семь, восемь, девять... Туман стелится по полу, подползает к поединщикам и берёт в кольцо. Тут же раздаётся низкий звук, будто басовая струна лопнула и мир взрывается. Орис с пулей метнулся вперёд, меч описал умопроморчительную дугу. Сталь сверкнула в паре миллиметров от лица Бэтмена, тот отшатнулся, попытался закрыться, но черноглазы уже отступил. Кажется, не достал. Но через мгновение маска падает, открывая юное лицо с серыми щенячьими глазами. "Не бойся, Лиран", кричит кто-то из судей. "Заберись, он не так страшен, как кажется". Юный эльф внемлет и с рывком бросается вперёд, повторяя выпад рыжеволосого Брайта. Двойная атака впечатляет и пугает одновременно. Графт круто разворачивается, милостиво дозvalя клинку Лирана резануть в воздух, а сам ловит удар Рыжева. 3 секунды молчаливой борьбы, и Брайт вынужден отпрыгнуть. Орис стремительно крутанулся на пятках, присел и выбросил вперёд руку. Остриё вошло в бедро Сераглазова, но эльфёнок даже не вскрикнул, хотя уж чтобы что это не стало завершить собственный удар. Лезвие его меча обрушилось сверху, опоздав всего на полгновения, Графа уже нет. Лиран инстинктивно коснулся раненого бедра и удивлённо глянул на обожжённые пальцы. Интересно, когда этот сопляк записывался в добровольца, он о чем думал? Граф этой сцены не видел. Сосредоточенно описывал полукруг, примериваясь к Брайту. Тот, похоже, нацелился на танцы. Сам не нападает и Уриса на расстоянии держит. В конце концов, Рыжик потянулся и сдернул с лица маску. Обзор уменьшает, догадалась я. Кстати, пылающий румянец красит Брайта неимоверно. Прям не мужик, а картинка. Жрец достал свой лук редкостный. Умри! Взвыл рыжий и кинулся вперёд. Он провёл какой-то странный удар, рубил наис... наискось сверху вниз, а в итоге вывернул руку, присел и ударил по ногам. Едва не укратил моего героя на высоту болини. Орис ускользнул чудом. По крайней мере, так это выглядело со стороны зрителя, вернее, одного зрителя, непосвящённого меня. Другие, кажется, не удивились. Ильфо охнули по-другому поводу. Граф пронёсся в нескольких сантиметрах от присевшего Брайта и мимоходом рубанул по правому плечу, причём двигался Орис с запредельной скоростью. Рыжий только-только завершил манёвр по трубанию ног. Белая ткань камзола окрасилась валой, меч выпал из обессилевших пальцев и звонко приземлился на каменный пол, а Брайт застыл и завыл, причём знатно так, Только эхо почему-то не было. Подхватить оружие Рыжий не успел. Орис, смазанный тенью, проскользнул слева, и пространство рассекла красная молния. Слишком долгая и не слишком яркая. Я не сразу поняла, что это кровь, бьющая из раны на шее эльфа. Еще несколько секунд потребовалось для создания происходящего. «Это, это, это что?» — выдохнула я. «Они...» Они насмерть дерутся. В поисках поддержки глянула на ближнего ко мне Бэтмена. Он тоже ответил взглядом, странным таким, долгим. Божественный поединок, это битва насмерть, ледяным тоном сообщил Эльф. А вы разве не знали, госпожа Люля? Многие подкатились, но я всё-таки устояла. Зачем? Разве нельзя просто, ну, до первой крови? Обращение к богам должно быть оплачено жизнью, госпожа. Разве в королевстве Запада об этом не знают? У меня душа заледенела, и сердце рухнуло в район желудка. Тот единственный раз, когда видела настоящую смерть, была в состоянии глубокого аффекта, а сейчас Чёрт! Чёрт, что я натворила? А что натворили они? Отчаянно захотелось броситься вперед, остановить Ориса. Сероглазый еще мальчишка, зеленый и слабый. Шанса одолеть такого соперника, как граф, у Ильфенка попросту нет. Но не успела подумать, ситуация на поле боя в корне изменилась. Леран то ли обозлился, то ли страх потерял, ринулся на Черноглазого бешеным зверем. Ни одного лишнего движения, ни одного бездумного удара. Орис едва успевает защищаться, сталь звенит, аж в уши закладывает. Черт, так это Брайт был пушечным мясом? Ну, эльфы, ну! Мой герой гардой поймал удар, призванный разрубить его от шеи по самой неболу. Едва не выбил у сероглазого меча. секундная заминка, и вот уже Орис сыплет ударами, заставляя противника пятиться. Бывший Бэтмен едва не споткнулся о распластавшееся тело Брайта, отпрыгнул как раз вовремя. Вбрав чуть подскользнулся в луже крови, на те же секунды потерял равновесие. В этот раз Ориса спасло именно чудо, уверенно. Хотя, может, оно и берегало его раны. Через 3 секунды бой продолжился. А я слабовольно зажмурилась и начала шептать молитвы. Кому молилась, даже под лебенозом не вспомню. Но чёрта мы точно не звала. Мак не явится, это очевидно. Чёрт. Ну почему? Неужели нельзя просто договориться? Провести расследование или магическое расследование в конце концов? Ведь у этих чудиков наверняка есть какое-нибудь заклинание, способное вытянуть правду. даже из самого упёртого барана. Чёрт, а почему я раньше о таком заклинании не подумала? Блондинка. Я выпала из собственных мыслей, когда осознала, звон металла сменился тишиной. Она куда страшней той, что царила перед поединком. Лоб покрылся липкой испариной. Сердце не просто замедлилось, остановилось. веки налились свинцом, и открыть глаза оказалось неимоверно трудно. Но оно того стоило. В центре круга, огороженного мерцающим синеватым туманом, стоял орис и в упор смотрел на меня. Только на меня, ни на кого больше. Сама не заметила, как расцвела улыбкой. Сделала шаг навстречу черногоглазому эльфу. И тут же секласс. Что-то не так. Что-то не так. Скользнуло взглядом по толпе зрителей, и червяк сомнений с упоением вцепился в душу. Лица членов ордена вытянулись, и даже маски не в состоянии этого скрыть. Глядят на Ауриса так, будто и мысли о его победе не допускали. Когда к председателю вернулся, дал речи, до меня дошло, а ведь действительно не ожидали. И не потому, что двоих против одного выставили, просто слишком сраслись с мыслью о виновности графа. Уверяли в неё абсолютно. Граф Фактимус. Голос главного обвинителя чуть подрагивает. Кулаки сжаты до белых костяшек. Вы доказали свою правоту. И тишина. Потому как больше сказать нечего. Вопрос повисший в воздухе слишком опасен. Да. Орис выиграл бой и по законам чести нас обязан отпустить. Но здравый смысл говорит: отпуская графа, каждый из присутствующих подписывает себе приговор. Королевский советник не простит клеветы, а уж похищения и подавно. Бэтмен, который переглядывался со мной во время боя, неторопливо подошёл к главному, зашептал на ухо: "На меня не косились, но стало жутковато, и не зря". Заключённый в мерцающее кольцо Урис тоже насторожился, вот только сделать ничего не мог. Председатель развернулся так стремительно, что я вздрогнула, и по спине ледяной змейкой заскользнул страх. "Госпожа Люля," Кто вы? Дура, которая однажды согласилась проводить подруг в логова маньяков из Ращенцев. Афлук сказала: "Как кто?" Лёля: "Ну а что ещё ответить? Самой ныряться на уточнение вопроса глупо, а врать по эльфийское происхождение уже поздно. Пока Орис Брайт и Леран выводили хоровод и делали вид, что пытаются достать друг друга, я успела осмотреться. Выходы оказались неутешительные. Выбраться из этого зала можно двумя способами: через дверной проём, в который мы входили, либо слегонув в окно. Только, судя по открывающемуся пейзажу, лететь-то ну, очень высоко. Возвращаться в зловещий коридор тоже опасно. Ступишь не туда и привет, и шансов выбраться из него немного. Так что побег искудчен. Госпожа Люля вновь подгол голос председатель. Будьте так добры, покажите ушки. Эх. Так и знала. Орив вздрогнул, глаза сузились. Хотел что-то сказать, но в последний миг захлопнул рот и крепко сжал губы. Мысленно поблагодарила графа. Пока он вне досягаемости, за любое оскорбление или дерзость спрашивать будут с меня. Мерцающий туман отступать и не думает. Эльфы в количестве 11 штук подтянулись и впирились хищными взглядами. Ну, можно поизображать недотрогу, намотать пару кругов по залу, поорать, только потом придётся распрощаться с половиной волос. Потому как озверевшие от погони мужики секретами моей причёски бороться не будут. Так что Без приреканий вытащила четыре шпильки и приподняла волосы. Из умлёных вздохов не было. Эльфы синхронно отскочили на шаг и продолжили таращиться на моё уродство. Чёрт, не будь этих горошин, я бы гордилась. Ты ты человек, выпалил кто-то, видать, самый сообразительный. Самка человека, безостинчево поправила я. презрительная усмешка Бэтмена-стукача, громадные жилваки на щеках судей, Орис, который едва не выдыхает пар. Какая красота. Благородное собрание тут же разразилось спорами. Кто-то кричал, мол, вот оно доказательство, что граф Фактимус занимается моралкой. Другие парировали, дескать, свечку не держал, значит, молчи. Третий вопил, что боги ошиблись, даровав Орису победу. Четвертый настаивал на немедленной казни самки, посмевшей осквернить, а сквернить, что я сквернила, эльф так и не придумал. Я глядела на этот бедлан с роднодушием замороженной рыбы. А когда ор перешел в жужжание, и бубнеж сказала громко и уверенно. Ну, раз все выяснилось, прошу объяснить одну вещь. Вылупились, как на говорящую мартышку. Кто-то даже пальцем ткнул. Кажется, только теперь до эльфов начало доходить, что самка-то я не самая обычная. Бедненькие. Это как же их торкнуло? Это что за штука? Я указала на мерцающий барьер, лишивший меня защитника. Покров богини Эркус, выдохнул председатель. А его потрогать можно? Эльф стенал маску и оттёр рукавом лоб. Он оказался довольно молод, по крайней мере, внешне. Шевелюру с светлых волос дополнили блеклые водянистые глаза, усколые скулы и тонкий нос. Это невероятно! Замечание явно не к туману относится, так что я переспросила. Ну, потрогать-то можно? Отморозив секунд пять, тонконосый объяснил. Перемовы запрета нет, но э нам всегда казалось, что нельзя. Вам много чего казалось, уж ощенки ты мой. Разрешение спрашивать не стало. Просто придефилировала в сторону круга. Эльфы, оказавшиеся на моей траектории, отпрянули, как от прокажённой. Тоже мне, защитники человека. Лёля, не надо, предупредил Орис, когда между мной и туманом оставалось пара шагов. Ага. Так я и послушалась. Думаешь, не догадываешься, что эта штука опасна. Но лучше тут, поближе к тебе, чем с этими ошалевшими аристократами. Ладонь коснулась синеватой массы. Приятная, тёплая, искорки чуть покалывают кожу, щекочут. А шаги за спиной наоборот, противные, но тоже щекочут, вы только нервы. Датчик интуиции вопит о нежелательных приключениях. Организм требует валерьянки, сознание просится в отпуск. Короче, хуже уже не будет. Вдохнув поглубже, погрузила руку в туман и шагнула навстречу Орису. Глаза моего героя округлились и едва не выпали из орбит. "Но как?" прозапил граф и кинулся ко мне. Думала, обнимет, Ага. Сейчас. Лапаухий упёрся ладонями в туман и принялся изображать миму. "Надавить чуть сильней", знающе подсказала я. "А я что делаю?" огрызнулся эльф. Глянула, а ведь действительно давит, причём со всей силы, аж пальцы побелели. С видом умудрённого жизнью человека приложила свою ладошку. "Чёрт. Это как?" По-прежнему приятно, тепло и щекотно, только проще продавить бетон, чем эту мерцающую пакость. Ловушка? ошарашенно выдохнула я. Нет. Граф наконец перестал мацать божественный покров, отстранился с сердитым видом. Это нормальное состояние барьера. Он исчезнет, когда будет принята жертва. Я не хотела смотреть, но любопытство пересилило разум. Тело Брайта почти у края барьера лежит крючком. Левая рука до сих пор пытается зажать рану на шее, только кровь давно не хлещет. Некогда белый камзол пропитался алым. Огненные волосы потускнели. В застывших изумрудных глазах растерянность. Но передёрнуло меня не поэтому. От барьера тянется широкая мерцающая полоса. Тот же туман только шевелится и методично затягивает труп в кокон, проще говоря, жрёт. А какая богиня присматривает за поединками? севшим голосом спросила я. Этот покров принадлежит Эркус, богине справедливости. А бывают и другие э, -э покровы. Да. На призыв может явиться Эравис, бог священной мести, его покров желтый. Может откликнуться Миорана, богиня жизни, ее цвет красный. А другие? Очень редко. В наших хрониках зафиксировано два случая, когда за священным поединком наблюдал Мариас, бог плодородия. И один, где поучаствовал Суаргис, он покровитель ветров. У первого зеленый покров, второй окружил поединщиков только мерцанием. Спокойный, взвешенный тон Ориса придал уверенности. Поэтому на черное пятно, выползающее из пола в полуметре от бездыханного лирана, отреагировало хладнокровно. Когда зловещая сияющая тьма поднялась на метр и, покачиваясь, зависла над мертвецом, то же. Вот только её внезапный прыжок заставил Тихонича взвизгнуть. Лёля, вопле оторвал графа от новой попытки пробить барьер. Он обернулся и замер, лицо окаменело, глаза наполнились ужасом. А кто это, сглотнув колючий комок в горле, поинтересовалась я. Эльф отозвлся не сразу. Не надо. Не сейчас. Мне почудилось или чёрный туман действительно замер, прислушиваясь. Лёля, обернись, шепнул Орис. Это как? Повернуться спиной к этой чёрной штуке? А если поглотив труп лирана, она решит отведать чего-нибудь тёплого и трепыхающегося? Лёля, как прежде шёпотом, но очень настойчиво. Я подчинилась, а зря. Чернушка выглядит куда приятнее одиннадцати участиков, замерших в полуметре от барьера. Ой, не нравится мне это всё. Круг-то не маленький, но в подобной компании и в космосе тесно. Отходи, рыкнул граф, но вопреки собственному приказу задвинул за спину. Захотелось вынырнуть из-за плеча и крикнуть занято, но истеричный порыв был убит на корню. Стиснув зубы, сделала несколько шагов вперёд, прочь от стенки барьера, поближе к трупоедам. И всё-таки не выдержала. Обернулась. Просто поглядеть, хватит ли у благороднейших эльфов наглости нарушить эту границу. По мне, поймать и прирезать нас после того, как мерцающий туман спадёт, гораздо честней. И перед богиней справедливости не так стыдно. Взгляд выхватил из толпы председателя. Бесцветный вершитель правосудия, как завороженный, таращился на покров. В том, что прорыв начнется по его команде, не сомневалась. «Церенс!» – окликнул граф. Председатель вздрогнул, прошипел с ненавистью. «Ты не достоин такой самки, Орис Фактимус!» И коснулся мерцающего тумана. Я даже вообразить не могла, что умеют так орать. Хорошо, стёкол тут нет, иначе бы они не просто осыпались, на атомы разлетелись. Сама после такого минут на 5 оглохла и так перепугалась внезапного увичу, что едва не лишилась сознания. Уви это был не единственный повод для обморока. Едва ладонь Цэрнса коснулась Божественного покровы, туман вспыхнул Вместо бледной ладошки с тонкими пальцами взгляду предстала жуткая. Главный обвинитель даже не вскрикнул, просто глянул на выступающие из обескровленного мяса косточки и рухнул. В этот раз эхо сработало исправно, подхватило звук и растащило по всему залу. А после загласил я Весь присутствующий состав ордена Свободный Север, мячиком отлетел от барьера, а Орис сощурил глаза и процедил: "Лёля, теперь понимаешь, что ты могла пострадать", рыкнул эльф. "Я всегда знала, что слухи о превосходстве мужской логики над женской вранью. Сознательная диверсия. Они попросту не могут смириться с тем, что наше кунг-фу круче. Вот и всё. Но об этом лучше помалкивать, целее будем. Поэтому я тоже сощурил глаза и спросила, подражая тону Уриса. А почему ты так тормозил на поединке? Брови черноглазово приподнялись. После он изобразил, о чём речь, и пояснил со вздохом. Богов должен призывать Тот, кто защищается. Но взывать к высшей справедливости можно лишь в том случае, если точно знаешь, для чего живешь. Иначе боги сами убьют. Они не помогают слабакам. Я откровенно таращилась на широкоплечего эльфа с волевым лицом и не понимала. Это он-то слабак. Это у него-то жизненных целей нет. Нет. Чёрт, тогда я вообще омяоба. Давай обсудим это позже, предложил Орис. А на лбу плакатными буквами написано: "Отвали". Ладно, не больно-то и хотелось, подумаешь. Усмехнувшись, повернулись к пожирателям трупов. Коконы заметно уменьшились, крови на полу будто и не было. Сразу стало жутковато и мурашки побежали. накатывались одна над другой прямо волной. Так что, когда черноглазый эльф подкрался и обнял, едва не испортило новое платье и пуанты задно. "Не ори", шипнул граф. Романтики в его голосе его и не было. Они не уходят, ждут, когда богиня примет жертву и покров сподёт. "Да, я в курсе. Вот стою вся такая красивая, Я отчаянно пытаюсь отогнать мысли о будущем. Справиться с 11 вооружёнными мужиками нереально. Удрать тоже. Тебя Урис прикончит точно, а моя жизнь теперь только от удачи зависит. Лёля, слушай внимательно. Этот замок в двух конных переходах от моего поместья. Двигаться нужно на северо-восток. Как только туман разрвётся, беги к выходу. Всё время держись с левой стороны. На первом же повороте налево, там лестница. Думаю, там же привязаны лошади. Так что, Орис, ты сдурел? Не имей от страха, прошептал я. Нет, Люля, я знаю, что делаю. Я задержу их. Их 11, а ты один. Тот факт, что помяти я не имею, где северо-восток, а лошадей видела только в кино и в зоопарке, почему-то не волновал. О том, что рядом с лошадьми может обнаружиться конь, тоже не подумалось. Лёля, так надо. Я тебя не оставлю. Лёля рыкнул Эльф и неожиданно зарылся носом в мои волосы. Боже, что это? Нет. Нет, не целуй моё ухо, зараза. Вопреки здравому смыслу и инстинкту самосохранения я начала таять. Перед глазами миллиарды, миллиарды маленьких блестящих звёздочек, а в голове так пусто. Всё. Орис, накрылся твой план. Никуда не уйду, пока вторую ушко не обласкаешь.